Глава тридцать вторая. Первое впечатление от помещения башни — защита и надёжность. Каменные стены поражали массивностью. Мне показались они более метра толщиной, и плотная кладка была ровной и красивой. Вкрапления кирпично-красного, рыжего и почти чёрного камня создавали красивый узор на стенах. На изломах камень даже слегка искрил в свете огня если его как следует отмыть. Похоже, кроме меня никто особо на эту красоту любоваться не собирался. Часть стены внутри в трапезной была побелена, скрывая каменный рисунок. Камин в большом зале горел хорошо, но для освещения по периметру, на уровне моего роста, в стены воткнули ещё несколько факелов. Там каменный рисунок скрывался под толстым слоем копоти и нагара. Потолок высокий, с массивными балками, опирающимися на четыре толстые колонны, и изрядно закопчённый. Здесь же, на первом, толстыми широкими досками от одной колонны до другой отгородили кухню, оттуда чуть не дымком. На противоположной от камина стене небольшие ниши с постелями, расположенные в два яруса. Видны мятые подушки, овечьи шкуры и висящая на гвоздиках одежда. Это, похоже, спальные места прислуги. Сам зал довольно большой по размеру, изначально квадратный, Метров в восемь по каждой из стен. Окон нет. Из-за кухонной перегородки и постели он, кажется, меньше и неряшливее. Стол почти стандартно выставлен буквой «Т». Мы с лордом и бароном сидели за короткой перекладиной, а солдаты нас сопровождающие — за длинной, боком к нам. Дебби я отправила есть на кухню. Конечно, я легко могла бы поесть с ней в комнате, но лорд Стортон явно хотел принять нас получше, довольный визитом. Мне не хотелось его обижать. За спиной лорда Стортона, устроившегося на главном месте, по стене ползла на второй этаж узкая неудобная лестница, каменная и прочная, но без перил, небезопасная. Я с любопытством оглядывала помещение, подмечая детали и представляя, что смогу посоветовать хозяину. Лорд Стортон был искренне рад нашему приезду, чего нельзя сказать о его кухарке. Ужин Милли собрала такой, что лорд, сердито посопев, пошёл на кухню лично. Слышно было, как он выговаривает кухарке, а та что-то бурчит в ответ. К холодной каше добавился свежий хлеб и новая головка мягкого сыра. Поставили мёд и миску с зимними грушами, а также слуга вскоре вынес шипящую беконом яичницу. Есть я её, к сожалению, не смогла. Кухарка наперчила от души, И от единственного кусочка во рту зажёгся пожар. Мужчины ели, хотя и морщились. Спальное место нам с деби отвели на втором этаже. Пока мы ужинали, слуга протопил комнату, но чувствовалось, что башни не хватает женского внимания. Хотя полы и были выметены, но на спинках кровати лежала пыль, а бельё было неприятно влажным. С собой пришлось везти целый сундук с вещами, в том числе и одежду для работы. Дебби разбирала и раскладывала имущество, ворчливо приговаривая. «Это что же за безобразие это такое? Экую пылюку оставили, а ли не знали, что для леди комнату готовят?» Вода в кувшине для умывания была прохладной, но я решила не гонять уставшую горничную лишний раз. Просто намочили одной из поладенец, что я брала с собой, и она протерла меня. Вымыться нормально я ей в замке смогу. Спали мы с ней на одной кровати, хотя Дебби сперва и смущалась, и отникивалась. Но я оценила тощий тюфяк на выкатной доске, тонкая рогожное покрывальца, и решила, что так, может, и неправильно, но значительно безопаснее. По полу ощутимо тянуло сквозняком. Барон должен был ночевать на третьем этаже в спальне лорда. Я слышала, как Стортон приказал подать туда какое-то вино. Надеюсь, не допьются до похмелья. Нам ещё завтра работать. «Ничего, завтра я посмотрю всё, что захочу. Подскажу лорду Стортону, что можно улучшить, разберусь, где именно он желает сделать барельеф и какой». Башня мне понравилась, даже очень. Странное ощущение защищённости, покоя, надёжности. Я даже поразмышляла о том, что лучше бы меня выкупил лорд Стортон. Здесь не просто меньше работы. Здесь нет Аделаиды, здесь нет сплетничающих лакеев и не слишком благосклонного ко мне капитана Арса. Людей меньше, значит, и конфликтов меньше. Пожалуй, я хотела бы себе такое жилище. Хотя в замке барона меня ждала маленькая леди Миранда. Там была Марта, там была нянька маленькой баронессы. Я покосилась на сладко посапывающую Дебби. Даже она — часть замка Эдвинч. Пожалуй, все эти мысли одолеваю только потому, что в замке живёт ещё и барон. «Ладно», — думала я, уже проваливаясь в сон. Что есть, то и хорошо. Тут всего несколько дней работы, и можно будет ехать домой. Увы, моим благим намерением не суждено было сбыться. Утро в башне началось со скандала и драки. Дэбби по привычке проснулась очень рано. Камин прогорел, в комнате становилось всё прохладнее, она, зябко поёживаясь, вылезла из тёплой постели, заботливо прикрыв тихо спящую госпожу и подоткнув ей одеяло. Сняла тёплую мягкую сорочку, аккуратно свернула. Это только сейчас у неё появилась такая роскошь — отдельная одежда для сна. Всё госпожа придумала. И платье не мнётся, и спать тепло. Дэби не была сентиментальна, но никто не относился к ней так по-доброму, никто никогда не старался облегчить хоть чуть её труд». Привязанность служанки к леди Элис вполне можно было сравнить с собачьей. Сама горничная никогда не рассуждала о моральных достоинствах госпожи, принимая ту такой, какая есть. Заботиться о леди Дебби нравилась. Она чувствовала Элис, хоть и не могла это сформулировать, кем-то вроде близкой родственницы, которая по определению не может быть плохой. Свои плохими не бывают. Горничная оделась разожгла огонь в камине и, прихватив из-под кровати ночной горшок, отправилась на кухню, планируя сперва вымыть посудину, как требовала госпожа, а потом и позавтракать. Молодая, симпатичная девица Милли, которая вчера получила выговор от лорда Стортона, вновь встретила Дебби не слишком приветливо. Метнула на стол тарелку каши, в этот раз хотя бы горячей, а не ледяной, как вчера, поставила взвар и ушла к котелку, висевшему на огне. Чувствуя некоторую неловкость, горничная торопливо ела, не вслушиваясь в бурчание поварихи. Скоро проснется леди Лис, нужно будет помочь одеться. Окончив завтрак, Дебби попросила: "Милли, мне бы воды для госпожи. Умыться ей потребуется." Кухарка фыркнула и, подхватив один из кувшинов в ряд выставленных на столе, сунула ей в руки. Так холодная же вода-то, Милли. Ледь бы тёплую нужно. Ну, или дай мне котелок какой, я сама в камине нагрею. Ещё чего! Этой подстилки то баронской холодной водой вымыться зазорно. Чай не велика, госпожа, чтобы... В лицо Милли горничная выплеснула всю воду, не позволив договорить. Нависк в кухню заскочил один из солдат и оторвал взбешённую, вцепившуюся в волосы приезжей горничной Милли. Соперницы. Кухарка, визжа как сумасшедшая, попыталась вырваться, и опасаясь новой драки, Ваяка просто вытолкал ее с кухни. Я проснулась одна. Деби уже ушла. Лениво потягиваясь, наслаждаясь минутами беззаботности, неторопливо размышляла, что будет лучше: перенести кухню или спальные места слуг. Захочет ли лорд Стортон сделать окна на первом этаже? Шум, который начался где-то далеко внизу, внезапно стал нарастать. Послышались удивлённые и восторженные мужские голоса. Я не понимала, что происходит. Вскочила наскоро, накинула платье прямо поверх ночнушки и, натянув туфли на босу ногу, выскочила на узкую лестницу. Мелькнула мысль, что обязательно нужно заказать на неё перила, слишком уж она травмоопасная. Сосредотачиваться на ней я не стала — а, за стенку, аккуратно поспешила вниз. Там стоял тщательно одетый и выбритый лорд Стортон, заспанный барон в распахнутой рубашке и бездомашней куртке и перед ними Дебби с расцарапанной щекой. Милли, почему-то мокрую с ног до головы, крепко держал за руку один из солдат лорда Стортона. Когда я спустилась, наступила тишина, и все уставились на меня. Совершенно не понимая, в чём дело, я вопросительно посмотрела на лорда. Тот, смущённо отведя глаза, откашлялся и сказал. «Дебби, иди возьми тёплой воды и помоги госпоже умыться». Мне показалось странным, что слово "теплый" он прямо выделил голосом. Мужчины замолчали, стараясь не смотреть на меня. Дебби исчезла на кухне, а через минуту вернулась и начала меня прямо подталкивать назад к лестнице. Первым делом до умывания я выслушала отчёт о происшествии. «Понимаете, госпожа, я сперва испугалась, что она что-то знает, а потом, как водой в нее плеснула, чтобы она рот свой поганый закрыла, она и вцепилась». «Только ничего она не знает», — довольно пояснила горничная. И «Это она так просто от злости наговорила, а сама думает, что вы приехали лорда ее охмурять». Мне стало понятна и причина конфликта, и смущение мужчин. То, что Стортон спит со своей кухаркой, — это их личное дело. Но вот всё же обсуждать такое публично не принято. А уж тем более устраивать из этого такой цирк на глазах у леди. У меня, то есть. Я усмехнулась. Милли явно боится за своё место. Ну и дура. Мне оно ну и даром не нужно. Выкинув из головы этот скандал, я решительно стала одеваться. Работой непочатый край. После завтрака, который прошёл достаточно скомканно, лорд Стортон и барон, наконец, повели меня осмотреть хозяйские покои. Ну, что можно сказать? Безусловно, дорого-богато. Но третий этаж башни был единой залой. В двух больших каминах пылал огонь. Освещалась комната с четырёх сторон. Холодный свет падал сквозь узкие промёрзшие окна, и сквозняки пошевеливали скучные шторы. Здесь стояла огромная постель с кроваво-красным балдахином. Одна из стен полностью затянута дорогими тканями, три полосы золотой парчи и четыре такого же бархата, как на балдахине. Зато на окна ткани уже не хватило, и они были занавешены более практичной, коричневой, шерстяной. Здесь же стоял большой стол, где лежали бумаги и какие-то хозяйственные счета. Второй стол с четырьмя стульями. За ними можно было пообедать небольшой компанией. Резной шкаф-буфет, в котором находилась какая-то посуда. На полу три больших коровьих шкуры. Проблема была в том, что комната была не менее 60 квадратных метров. Всё это богатство просто терялось на фоне суровой красоты каменных стен. Да и не давало камню проявить своё очарование.